Буква «Ч». Что хранится в запертом темном чулане? Чемодан без ручки. А в чемодане чайник без крышки, четыре книжки, чепец и чулочки подросшей дочки, черепки тарелок, часы без стрелок, обычные тапочки, И чудесные тряпочки. Чей ты ручей? Черных грачей, чечетки, черка, Чижа, червяка, чищобы дремучей И речки под кручей.